Глава 11 Прорыв в Академии. Итак, господа студенты, слушаем меня внимательно. Кашлянул преподаватель и обвел нас многозначительным взглядом. Не знаю, что вам тут рассказал господин Хлынов, но думаю, сейчас я вам скажу практически тоже же. Итак, со следующего понедельника начинается турнир. Надеюсь, вы уже поинтересовались, как именно он будет проходить. «Жеребьевка пройдет в следующее воскресенье. Ее выложат на сайте Академии. Там же вы увидите и расписание ваших боев. Первые два месяца — по одному в неделю. Каждый студент проведет восемь поединков. В начале декабря подведут итоги». Дальше последовало повторение всего того, что говорила Курбатова. Строганов только добавил, что в случае равенства очков во время группового турнира пройдут дополнительные дуэли. «И не дай боги!» «Вы меня подведёте». Голос препода стал ледяным. «В групповом турнире мои студенты должны победить. Я всегда побеждаю. Если этого не произойдёт...» Взгляд его превратился в угрожающий. «В общем, хочу пожелать вам удачи». Внезапно на оптимистичной ноте завершил свою речь Мак и улыбнулся. «Тема всей этой недели — отработка энергетических заклинаний». «Да». Дальше содержание занятия можно было не пересказывать. Последние недели мы упорно тренировали вызывать созданий и зубрили заклинания для увеличения магического источника. Сейчас же все повторялось, только вызов созданий сменился энергетическими заклинаниями и все теми же заклинаниями для увеличения источника. Впрочем, на этот раз они стали еще сложнее. Честно говоря, я столько не зубрил даже в школе, не говоря уже про институт. И самое главное — это была именно зубрежка. Не определение и формулы, которые надо понимать, а банальное заучивание наизусть. Единственным отличием было то, что Строганов буквально с цепи сорвался, умудряясь следить чуть ли не за каждым своим студентом, бегая от одного к другому и вынося мозг. То есть постоянно комментируя любую твою неудачу. Без силы это знатно, хоть ко мне и было меньше всего претензий. Так, пару раз поворчал по поводу дырявой памяти. На фоне приставаний к другим это можно сказать ни о чём. Так началась моя самая спокойная неделя в Академии. Впервые на меня никто не покушался и не вызывал на дуэль. Если, конечно, не обращать внимания на полное злоба, недвусмысленные взгляды, что-то и дело бросала тройка из Плещеева, Некрасова и Потемкина. Последний, к слову, появился на занятиях уже в среду, и, между прочим, я заметил, что эти трое, вместе со своими пятерками, теперь держались как-то вместе, а я все чаще ловил на себе внимание тех девушек, рыжей и блондинистой, из команды Потемкина. Спокойствие продолжалось до четверга. Утро началось с занятий у алхимички Заславской. На нем нам устроили небольшой экзамен по рецептам, которые мы к тому времени выучили. Учитывая, что все это время я только и занимался тем, что зубрил, этот мини-экзамен прошел легко. Правда, большая часть народа нагло списала. Впрочем, не так и много мы изучили рецептов. Да и Маргарита Семеновна не особо и следила за теми, кто списывает. После алхимии стояла практическая магия, но когда наша пятерка вышла на улицу и отправилась на полигон вместе с остальными, я сразу почувствовал, что-то не так. И тут, метрах в 30 от меня, на ровно постриженным здешним газоном, воздух прорезала ослепительная голубая линия, что, растянувшись, превратилась уже в знакомый мне портал. На миг наступила тишина, быстро сменившаяся криками. «Надо отдать студентам должное!» Практически все они решились вступить в бой по крайней мере, я не видел ни одного, кто бы сбежал. В отличие от прошлого раза на Владимир-арене, глушилок здесь не стояло. Через пару мгновений из портала попёрли твари. На этот раз никаких змей и жаб, зато пару десятков всевозможных насекомых, начиная от кузнечиков-богомолов и заканчивая пауками с тараканами Все гигантских размеров, примерно мне по пояс. Правда, было и несколько экземпляров и с меня ростом. Тем временем пространство около пробоя замерцало защитными звёздами. Вокруг моих одногруппников закружились карты. К месту вторжения сбегались студенты из других групп. Казалось бы, учитывая количество вызванных учениками существ, бросившихся на тварей, лезущих из портала, и огненных шаров с шипящими молниями, пришельцы были обречены, но не тут-то было. Первый наплыв насекомых успешно отбили, а вот вторая волна оказалась поистине убийственной. Появившиеся новые инсектоиды оказались еще больших размеров. Мало того, эти твари обладали магией. Помимо окружающей их багровой магической пленки, они еще и плевались какой-то странной жидкостью, разъедающей все вокруг наподобие кислоты. Теперь все эти жуки и тараканы уже не отправлялись к своим членостоногим предкам после одной единственной атаки студентов, а весьма успешно огрызались и противостояли нам. То тут, то там вызванные людьми бойцы гибли, и все чаще стенки зеленых звезд дрожали под нападками тварей, Но даже несмотря на это дворяне развлекались, будто бы не отражая нападение монстров, а играя в какую-то компьютерную игру. Похоже, никто и не задумывался о том, что магическая энергия имеет свойство заканчиваться. И это, разумеется, показалось мне странным. С другой стороны, вряд ли хоть кто-то из этих мажоров участвовал в ликвидации подобного прорыва. Мы тоже присоединились к общей схватке. Правда, находящаяся с нами Инесса попыталась утащить Игоря и внезапно, словно по мановению волшебной палочки, появившуюся рядом со мной Варвару, подальше. Ничего у нее не получилось. Оба Волконских наградили госпожу Гронштейн презрительными взглядами и присоединились к бою. В результате их телохрану пришлось сделать то же самое. Только она не атаковала, а защищала своих подопечных. Присоединиться-то мы присоединились. Только я не рвался вперед, стараясь отвести своих ребят подальше, чтобы не мешались а еще старался действовать точечно и экономить силы приказав своей пятерке сражаться точно так же и она дисциплинированно послушалась даже мажурки как интересно у меня растет авторитет кажись после вылазки в город он очень сильно подскочил увы подавляющее численное превосходство людей по крайней мере не орков ни гномов среди студентов я не видел сыграла с ними плохую шутку в сутолоке создания которые бились с монстрами из прорыва мешались друг другу мало того Их призыватели периодически атаковали энергетическими заклинаниями, частенько попадая в своих же бойцов. Заметил недалеко от себя пятерку Потемкина. Эти тоже развлекались вовсю. Их бы к тем лягушкам, что на Владимир-арене, прыгали. Удивительно, но самой серьезной и сосредоточенной из них всех оказалась Рыжая. И она, как и я, экономила силы. Что ж, несколько баллов плюсом в ее копилку. Не заставили себя ждать метров и строганов. К ним прибавилось еще несколько мужчин, чем-то похожих на нашего препода. Видимо, они тоже вели занятия по практической магии у других групп. Преподы спокойно стояли, внимательно наблюдая за происходящим и негромко переговариваясь, но, как ни странно, не вмешиваясь. И, кстати, оказались практически рядом с нами, можно сказать, на последней линии атаки. Мой удивленный взгляд явно повеселил Строганова. «Вы что-то хотите спросить, Черногрешский?» — поинтересовался он. как бы да Я как раз решил сделать перерыв. Хотя, признаюсь, сильно пока не напрягался, отправив в бой только вепря, а после этого несколько раз поджарив парочку крупных тараканов огненными шарами. «Почему вы не вмешиваетесь? Разве это нормально, прорыв в академии?» Строганов вместе со своими коллегами улыбнулся, а вот Митрув смотрел на меня как-то странно. Тут мне вспомнились слова ректора об интересе ко мне Инквизиции. «Мда». «Ненормально?» — кивнул тем временем преподаватель. «Но это же очень хорошо. Тренировки лучше не придумаешь, и ничего опасного тут нет», заверил он, судя по всему, заприметив на моем лице скептическое выражение. «Ну а если что-то пойдет не так, мы сдержим. Ректор в курсе происходящего, да и инквизиция уже мчится к нам». «Так?» — поинтересовался он у Метрова. «Мне показалось, ли он спросил с каким-то легким пренебрежением?» Вообще, я уже давно осознал, что к этой организации в Российской империи относились, мягко говоря, недоброжелательно и презрительно. Правда, по понятным причинам демонстрировать свое отношение в открытую мало кто рисковал. «Да, я уже сообщил. Отряд быстрого реагирования выехал», — спокойно ответил тот, не обращая никакого внимания на тон, с которым был задан вопрос. «Но я подам жалобу на ваше самоуправство». Такой портал надо сразу закрывать, и вы это могли сделать, но почему-то до сих пор не сделали, и не дали сделать этого мне, а сейчас уже поздно». «Надо же, я в кои-то веки был согласен скорее с Инквизитором, чем с преподом. Экстремальное обучение выходит, однако. У меня прямо рвалось наружу замечание по поводу быстрого реагирования, но я же не самоубийца». «Да, потому что на территории Академии ваша задача — не допустить появления подобного прорыва». Голос Строганова отдавал сталью. «А вы его допустили. Мало того, если б не я, вы вообще бы уехали из Академии. Но я сразу предложил закрыть пробой. И да, он вообще не мог появиться на территории. Здесь, помимо всего, магические блокировки на подобные вещи. И вы, уважаемый, должны это знать». «Да помолчите уже», — пренебрежительно отмахнулся преподаватель. «Через сколько ваши должны прибыть?» «Минут пятнадцать». После небольшой паузы заметил Митров. «Что может случиться за пятнадцать минут? Все под контролем». Тем временем вновь повернулся ко мне Строганов. «Но вам, молодой человек, что-то все-таки не нравится». «Я уже ликвидировал прорыв во Владимире», честно сообщил ему я. «Его надо как можно скорее закрывать. Там...» «Про Владимира я слышал», — перебил меня Строганов. «Он, Афанасий информационное собрание проводил. Но там на месте не оказалось магов с яйцами». Да инквизиторы приехали хрен знает когда. Да, Афанасий? Меня там не было. По-прежнему спокойно процедил Метров, но, как по мне, он уже еле сдерживался, чтобы не огрызнуться откровенно подкалывающему его Строганову. А тут я смотрю, смелый товарищ. Так с инквизитором говорить. Или же я чего-то о них не знаю. Внезапно Строганов нахмурился и внимательно всмотрелся в портал, откуда перестали появляться твари. Наступило затишье. Кстати, студенты уже не так веселились, как сначала. Да и весь их вид говорил о том, что ребята устали. «Не успела ваша инквизиция, Метров», — презрительно хмыкнул он. «Сами закроем, пока не появился кто-то пострашнее». Профессор вытащил из кармана небольшой золотой амулет, вставленным в его центр громадным багрово-красным камнем, и направил его на портал. Багровый луч вырвался из артефакта и вонзился в пробой. Окно его начало сжиматься, а вот дальше что-то пошло не так. Раздался дикий скрежет, сменившийся оглушительным визгом, что сиреной разнесся вокруг, заставив всех недовольно заткнуть уши. Портал стал узким, но не закрылся. Через него буквально продралась новая тварь. Тварь напоминала того самого заключительного монстра, появление которого боялся Строганов. Да и я тоже. «Здешний босс» — а именно это слово всплыло у меня в голове, когда я его увидел — Представлял собой рогатого жука, величиной со слона, закованного в какую-то странную, отливающую металлом броню. «Вот...» В воздухе прозвучала длинная матерная фраза, и я увидел, как вокруг бледного препода закружились карты. «Студенты, назад!» Рявкнул он и повернулся к своим спутникам, что то уже активировали звезды. «Я справлюсь. Уводите учеников». Те, погасив зеленую защиту, бросились исполнять приказ. «Да...» Судя по всему, Строганов обладал непререкаемым авторитетом. Впрочем, его коллеги слегка припозднились. Напоследок в монстр врезалось десяток энергетических заклинаний, к которым присоединилось еще два десятка разнообразных созданий, и только после этого студенты, подстегиваемые отчаянно ругающимися и орущими преподавателями, стали отступать, оставляя Строганова наедине с жуком «А ты чего стоишь?» — тем временем ревкнул тот, обращаясь ко мне. «Сказал же, убирайся!» Я было и хотел предложить помощь, но, увидев бешеные глаза князя и толпу народа, быстро отхлынувшую от того места, где расположилась рогатая тварь, решил, что он точно знает, что делает. «Отступаем», — коротко приказал я своей пятерке, которая, к моему удивлению, не выглядела сильно испуганной. «Скорее рвущейся в бой, если не считать мрачной Нессы, разумеется». Мы отступили. И, к моему изумлению, тут я увидел появившуюся рядом с нами эльфийку. На мой естественный вопрос, чего она вообще здесь забыла, Иви ответила в стиле старого фильма «Белое солнце пустыни». «Стреляли». К этому времени помощники Строганова уже разогнали студентов. Остались лишь самые упертые, но их хватало. К тому же, по словам Фанвизиной, к ним присоединились пятерки из старших курсов, но в бой не пускали и их. Оставалось только наблюдать. Жук выглядел печально. «Бойцы моих однокурсников облепили его со всех сторон, но броня оказалась крепкой». Да, кое-где на ней выступила кровь, но на боевом духе рогача это нисколько не отразилось. Он яростно затрубил, и его окутало ядовито-зелёное облако, что сразу похоронило большую часть нападавших. Строганов зарядил по противнику каким-то фиолетовым лучом, но лишь слегка опалил его броню. Тот, в свою очередь, возмущённо заверещал, плюнув каким-то странного вида сгустком. Защита препода, опасно мигнув, устояла чудом. Миг, и тварь бросилась вперёд. Строганов не растерялся. Из-под земли выросли высокие и мощные каменные колья, выстроившись своеобразным забором, окруженным гудящим синим пламенем. Монстр снес его, практически не заметив. Вызванные следом два огромных саблезубых тигра прыгнули рогачу на спину, но та вновь полыхнула ядовито-зеленым, и их не стало. Чуть погодя, боссу пришлось притормазить, потому что на него напало сразу несколько бойцов. Все летающие. Две гигантские птицы — Пятерка полосатых и угрожающе жужжащих громадных ос. «Это ж, блин, какой запас энергии надо иметь!» Мысленно восхитился я. Жуку сразу пришлось трудно, учитывая, что своими плевками он смог накрыть только одну из птиц, а вот осы оказались невероятно проворными. Одной из них даже удалось ужарить нашего врага в глаз. Тогда рогач взбесился окончательно. Он вскинул рога, и с них вдруг ударили черные молнии, что испепелили обидчиков. Второй такой зал обнулил вновь восстановленную строгановым звезду. Третий плевок попал точно в преподавателя практической магии. Девушки рядом со мной взвизгнули. Около мужчины вспыхнул личный щит. Наверное, исключительно благодаря этому профессор не превратился в изъеденную кислотой головешку. Впрочем, ожоги гарантированно заработал. Мак покатился по земле. И я, абсолютно не понимая, зачем это делаю, будто меня кто-то подтолкнул, Практически на автопилоте бросился вперед. Звезда у меня еще оставалась, а вот колоду я вызвал снова.